Глава 6. Замечательной особенностью человеческого сознания, размышлял Эдом, является то, как оно действует, когда случается плохое. До того, как плохое случается, человек думает, что уже ничего быть не может, что невообразимое уже произошло, а на другом конце смерть, разрушение, финал. Но тут случается плохое, и человек отшатывается от него, испытывает страшный шок, А потом приходит в чувство, берет себя в руки, призывает на помощь, выдержку, и встречает его в лицо и привыкает. Еще час. И начинает строить планы с учетом непредвиденных обстоятельств. Худшее еще впереди. Возможно, оно всегда впереди, никогда не наступит. Потому что если оно наступило, это сразу становится ясно. Оно превращается в реальность, и тогда уже ничего не остается, как убить себя быстро. Теперь, когда у него имелась эта возможность, Он проанализировал все, что случилось, и разложил перед собой факты. Вайвис Холли выкопали кости и решили, что это убийство, которое нужно расследовать. Кости, скелеты, тела не захораниваются сами собой. Это факты, и они давно известны ему. В ближайшее время он узнает больше, гораздо больше. Точно одно, теперь он больше не может пользоваться кнопкой «Выход». Она перестала работать. Прогоны, которые она когда-то отменяла, как в определенных программах, не сгинули навсегда, а сохранились на каком-нибудь заброшенном диске, откуда их можно запросто достать. Эдом сидел у родителей и пил чай. Должно быть, сейчас и происходит полное восстановление данных, и хорошее в этом то, что теперь, возможно, они прогонят его сны. Его подташнивало и изнобило, он не чувствовал голода, хотя был страшно голоден, когда сходил с самолета, Энн сидела рядом с ним на материнском канапе, застланном критоном, а Эбегаль лежала на клетчатом ковре на полу, сучила ножками и махала ручками. Мать продолжала пихать девочке игрушки, которые не интересовали ее. Эдом вспомнил отрывок из новеллы Джона Ухары. Он врезался ему в память давно, еще в эпоху от Монда. Обеспечить наибольшую защищенность своему существованию — это первое. Унаследовать деньги — это второе. Родиться без тяги к спиртному — это третье. Найти законную работу, которая заставит напряженно трудиться, это четвертое. Жениться на женщине, которая будет благоприятствовать развитию твоих сексуальных особенностей, это пятое. Примкнуть к какой-нибудь крупной церкви, это шестое, не жить долго. Кроме последнего, сути которого он еще не осознал, и предпоследнего, которое было скорее применимо к Америке, чем к Англии, здесь он примкнул к гольф-клубу, он выполнил все правила. Или за него их выполнили, его характер и удача. А набрасывается на него, как волк на овчарню. Он не хотел возвращаться сюда, но у него не хватило духа. Шок от того, что рассказал отец, был слишком силен. «Нечто, что заинтересует тебя, Эдом. нечто, что крайне удивит тебя. В доме моего дядьки выкопали много человеческих костей». К тому моменту, когда Эдам взял себя в руки, пришел в чувство и начал прикидывать, что сказать в полиции, было уже поздно, они ехали на север. Энн была в ярости. Когда Льюис предложил поехать к ним и пообедать, Эдом получил от Энн мощный пинок по лодыжке, а потом еще один, когда он промолчал, Эдом повернулся к жене и сказал с холодной свирепостью, — Проклятие, черт тебя побери, прекрати пинаться, а! Он ожидал, что отец вспылит и скажет, что нельзя так разговаривать с женой, тем более в присутствии ребенка, это было в его духе. Однако тот ничего не сказал, только вид у него был подавленный, и Эдом понял, почему. Его собственный жуткий страх и злость передались отцу, и тот сообразил. Сейчас лучшая доблесть — промолчать. Стравив противников, ловко поссорив их, он теперь притаился и выжидал. Старый ублюдок! Если бы дядя Хилберт не оставил айвис Холл ему, — думал Эдам, — Не было бы отца Монда, не было бы Зоси, не было бы смертей. Да, они бы нуждались. Они с Энн жили бы в доме вроде этого, они в неогеоргианском особняке. Дети, — размышлял он, глядя на Эбигаль, — счастливы везде, если их любят. Родители не спросили, как они отдохнули, и как прошел полет. Разговор шел исключительно о находке в Уайвисхолле. Эдом не знал радоваться или расстраиваться из-за того, что он вовремя не купил английскую газету, Если бы купил, шок был бы меньшим, но отпуск был бы испорчен. Он старался бы почаще оставаться один. Естественно, Эдам понимал, что такой возможности у него нет ни здесь, ни дома. Когда человек женат, ему никогда не удается оставаться одному. Вероятно, в этом главная проблема. Что он скажет, Энн, и какую часть из всего можно ей рассказать, Эдам не знал ни того, ни другого. Они сидели за столом в обеденной зоне и то ли рано ужинали, то ли поздно полдничали. Льюис спросил у него, помнит ли он день, когда узнал о том, что Уайвис Холл достался ему, как вошел в столовую и сообщил им новость. Эн, тогда у него была борода. Смиренное поведение Льюиса сменилось добродушием и весельем. Ты бы его не узнал, он походил на Иоанна Крестителя». Эдом отлично помнил тот день, но говорить об этом не собирался. «Забавно», — продолжал Льюис, — «в тот день мы тоже ели салат с ветчиной. Какое совпадение!» — Да, кстати, я давно хотел спросить у тебя, кто сторожил у Айвис Холл, пока ты был в Греции? — Эдом не мог есть, а в тот раз вспомнил он есть не мог отец. Он не понял, что отец подразумевал под человеком сторожившим дом, но не сомневался, что в то далекое время наверняка сочинил какую-то сказку, чтобы отец не дергался и держался от дома подальше. — Ты сказал, что нанял кого-то из деревни, не унимался Льюис. — Как я могу это помнить? — Это было так давно. Полиция захочет знать. Это может оказаться важной информацией. — Дорогой, ты будешь есть мясо? — спросила Берил. Эбигаль, которую уложили спать в одну из комнат наверху, издала вой. Эдам тут же вскочил. Думаю, нам пора. Им пришлось ждать, пока соберется отец. Эдам предпочел бы вызвать по телефону такси, но Льюис не пожелал об этом слышать. Энн сидела на переднем сиденье, а Эдам на заднем с Эбигаль. Если отец сумел выяснить, каким рейсом они возвращаются, наверняка это могла сделать и полиция. Не исключено, что они ждут его. Они обязательно захотят допросить всех бывших владельцев или обитателей Уайвисхолла. Он снова взглянул на отчет о расследовании в газете, которую отец сохранил для него. Они собираются допросить тех, кто владел Уайвисхоллом или проживал там в период между девятью и двенадцатью годами назад. А к ним относятся дядя Хилберт, который уже умер, Он сам и Айван Ланган, которому был продан дом. Что до других обитателей, как они узнают, кто еще жил там? Какая ирония. Всего десять дней назад он хитро увидел Шиву. Теперь Эдам воспринимал эту встречу как предзнаменование, как тень, отброшенную грядущим событием. А каким событием? На эту тему Эдаму думать не хотелось, его начинало тошнить от нее. Он перевернул газету, чтобы не видеть заголовок и саму статью, Пребывая в веселом настроении, отец рассказывал, как далеко в последние годы продвинулась судебная медицина. Как только они добрались до дома, Энн принялась укладывать Эбегаль. Эдом отнес чемоданы наверх, поставил их в спальне и стал искать телефон Руфуса Флетчера в телефонной книге. Руфус Х. Флетчер. С. М. М. -у -п -п. Был там по двум адресам — на уимпол стрит и в Милхилле. Примечание. СММУПП, специалист по медицине, медицинские уполномоченные по программе планирования семьи. Конец примечания. Значит, все эти годы, вернее, некоторые из них, Руфус жил в трех-четырех милях от него. Шива найти он не мог, потому что не помнил его фамилию. Женщины выходят замуж и меняют фамилию, размышлял Эдом, так что искать их смысла нет. Естественно, можно поискать Робина Татьяна, но зачем? Он уже просматривал синюю директорию, когда вошла энс Эбигаль на руках, поэтому он взял дочку и сам отнес в кровать. Интересно спрашивал себя Эдом, есть ли у Руфуса дети, и если есть, калечит ли его тревога за них, так же, как его Эдама? Повлиял ли Остемондо Мондо на всю его жизнь? Эдом мог бы годами избегать файловых воспоминаний, подавлять их и убегать от них, но у него никогда не получалось делать вид, будто те события не нанесли ему вред. Иногда он чувствовал, что именно из-за них он стал таким, как сейчас, и все его поступки объясняются их влиянием. Не желая ничего вспоминать, но понимая, что вспомнить надо, он сел у кроватки Эбигаль. Ничего в его доме не напоминало об от Все, что осталось, все, что они с Руфусом не продали, перешло Кайвану Лангану вместе с домом, Он получил это практически за бесценок, потому что этому упретила мысль возвращаться, встречаться с оценщиком, обходить дом, доставать вещи с полок и из шкафов. После отъезда он побывал там только один раз, и визит получился ужасным, как кошмар. Нет, как если бы он вдруг оказался в каком-нибудь страшном фильме, вроде ужасов Хичкока. Он попросил таксиста высадить его у начала проселка и шел до дома пешком. Миновал год с его последнего приезда, и за это время ничего не изменилось, все осталось нетронутым. От хвойного леса он просто отвел взгляд, посмотрит позже. Проселок сильно зарос, ежевика и шиповник, образовывавший сырой туннель, цеплялись за одежду. Одна из веток попыталась хлестнуть его, но он поймал ее, при этом в палец впился здоровый шип, а потом ранка от шипа долго нарывала, болела. То было холодное, унылое лето, совсем не похожее на предыдущее. Золотистый свет не заливал красные кирпичные стены усадьбы, И дом больше не выглядел добродушным, красивым — да, но при этом строгим и для обостренной восприимчивости Эдома укоризненным. Он поймал себя на том, что поощряет, развивает сценарную иллюзию. Только так, только симулируя нереальность, делая вид, что это роль, которую он играет, он смог двинуться дальше, пересечь одичавшую лужайку, пройти мимо кедра с черными ветвями, подняться на террасу с четырьмя дорическими колоннами и вставить ключ в замочную скважину. Будь то фильм, здесь Эдом ждало бы что-нибудь страшное, например, покойник, свисающий на веревке с площадки второго этажа. Естественно, там ничего не было, только слабый запах пыли и сухой земли. От Семондо. Он больше так его не называл. Дом снова стал Уайвис Холлом, его домом, но отныне он не доставлял Эдому никакого удовольствия, не наполнял глубокой, восторженной, почти болезненной радостью. Он втянул в себя воздух, прошел по комнатам, поднялся наверх, все это, будучи актером в фильме. Через несколько мгновений придет еще один участник эпизода, который они снимают, агент по недвижимости из Садбери. За все то время, что они провели здесь в прошлом году, в гости практически никто не приходил. Казалось, будто дом волшебный и окружен невидимой оградой, или, как оно называется, запирающим заклинанием. Прозрачный воздух, уникальный, присущий только суффолку свет, который запечатлел констебль, Все это действительно было непроницаемо. Это был барьер, который как стекло отсекал незваных гостей. Это, конечно, фантазии, потому что кто-то все же заходил, Эванс или Оуэнс из Хадли, человек Куипу, инспектор, чтобы снять показания счетчика, человек, который хотел привести в порядок сад и которого он выпроводил, наградив лжи. Но по большей части их никто не тревожил на этом волшебном острове или курорте, закрытом для других, но открытом для них. Ведь они могли уехать оттуда в любое время. Отъезды и приезды, их было слишком много. Все было бы по-другому, если бы они не рыпались. Позвонили в дверь, Эдом подпрыгнул, это было неизбежно. Но звонок просто звонил, не жужжал и не издавал колокольные перезвоны. Он открыл калитку агенту, провел его по дому, сначала гостиная и столовая, потом наверх, в комнату игольницы, в кентавровую комнату, в комнату диковинки» в комнату смертного ложа, в безымянную комнату, а затем обратно вниз по черной лестнице, в запутанный лабиринт кухонь, буфетной, прачечной, угольной, помещение, большей части из которых была пристроена в XIX веке. Сколько же подсобных коморок требовалось в викторианскую эпоху? В доме было чисто и убрано, так как все оставила Вивьен. Но Эдам не мог произносить имя Вивьен ни вслух, ни мысленно, он только оглядывался по сторонам, судорожно сжимая руки, Он открыл дверь в оружейную и пригласил агента пройти. В комнате стояли стол и винзорское кресло. Пол был выложен черной и красной плиткой из бута. На стенах висели оружейные шкафы. Само же оружие уже давно, естественно, исчезло. Пропали два дробовика дяди Хилберта. Один был похоронен в маленьком лесу, другой — спрятанный в сумку для гольфовых клюшек в его спальне под кроватью в родительском доме в Эджваре. Агент по недвижимости назвал запрашиваемую цену, кое-что измерил и сделал фотографии, встав на краю лужайки, превратившейся в лук, на том же самом месте, где стоял Руфус, когда фотографировал год назад. День был ветреным, и кедр, который он сравнивал с Галеоном, а Зоси с ведьмой, качался в какой-то именно ведьминой пляске, размахивал руками ветвями, дрыгал ногами и подбрасывал вверх юбки, Машина уехала по проселку, тому самому, по которому много раз ездил Йохалозавр. Эдам отдал агенту единственный ключ от дома, закрыл входную дверь и пошел прочь. Он совсем забыл, что можно вызвать такси, заглянуть в расписание автобуса или придумать еще что-нибудь, например, попросить агента подвести его. Но теперь было поздно. Холодные капли падали ему на голову с лиственного свода туннеля. В лесу прозвучал дребезжащий фазаний крик. Эдом опустошил свое сознание. Он двигался, как автомат, видя впереди сочные луга, купы деревьев, церковную колокольню, и практически не дышал. В своей голове он не разрешал поворачиваться, чтобы взгляд не упал на обочину проселка, на плотную стену сосен с черными иголками и зелеными шишками. Он знал, каково расстояние до просеки. Тридцать шагов. Когда Эдом повернул голову, правда, с закрытыми глазами, выдохнул, открыл глаза, сфокусировал взгляд и услышал собственный тихий то ли вой, то ли скулёж Такой звук может издавать человек, испытывающий физическую боль, но пытающийся скрыть это, подавляющее желание пожаловаться. Смотреть было не на что. Место осталось таким же, как всегда, холмистым лугом в миниатюре, чередой маленьких зеленых холмов с крохотными дольменами из розового гранита, белого мрамора, и какого-то серого камня на вершинах, и с деревянными крестами. Какой поток бурливый отторгнул тебя, Пинто! В своих узких могилах навечно упокоились Александр, Селл, Монти, Рейнджер, Блейз. Справа от Блейза трава была в полном порядке, практически без неровности и проплешин. Здесь, как и везде, росли кустики с мелкими листиками и небольшие цветы. Тут и там крохотные выемки заполнились опавшей хвоей, Кролики подстригали траву гораздо эффективнее любой техники. Кое-где валялись их какашки, похожие на горсти изюма. Эдам обнаружил, что стоит, прижав обе ладони к рту. Он повернулся и, не оглядываясь, побежал к проселку. Энн, поджидая его внизу с подносом с кофе и сэндвичами, хотела поговорить о находке в Айвисхолле. Эдама неожиданно для него тронула ее непоколебимая уверенность, абсолютная убежденность в том, что он невиновен. Желания есть не было. Он думал о дробовике Хилберта. Ружье все еще у него, но от него надо поскорее избавиться. — Ты никогда мне об этом не рассказывал, — начала Энн. — Когда ты получил письмо от поверенных, в котором говорилось, что поместье унаследовал ты, ты, ты, должно быть, был страшно шокирован. То есть ты ни о чем не догадывался. Я думал, что наследство перейдет к отцу. Все так думали. — Почему, по-твоему, он оставил дом тебе? — Ну, не потому, что любил меня. Он меня почти не замечал. Он не любил детей, а я перестал ездить туда, когда стал старше. Четыре года не появлялся в поместье. А родители ездили. Тогда я просто не понимаю. Послушай, он был противным стариком. Эдам мрачно посмотрел на нее. — Мой отец тоже противный старик. Думаю, и я таким стану. Верн Смит и все такие. Эн ничего не сказала. Полагаю, было так. Он Смог все разглядеть сквозь лезть, наверняка. Мой отец вел себя, как вульгарный подхалим. А про себя дядька думал: Ага, ты назвал сына в мою честь Хилбертом, чтобы доставить мне удовольствие, заставить меня полюбить его. Вот я его и полюблю, чтобы мне провалиться. Я полюблю его сильнее, чем тебя, и оставлю ему поместье, минуя тебя. Разве люди могут так поступать? Некоторые да. Эдом задумался. Если честно, я бы на его месте поступил так же. Я этого не исключаю. Хочешь еще кофе? Нет? Как я понимаю, ты тут же полетел туда, чтобы взглянуть на свою собственность? Нет, между прочим, у меня не было времени. Мне нужно было возвращаться в университет. Я вообще собирался продать его. У меня, знаешь ли, не было трепетного отношения к моему милому дому. Как раз было. То есть появилось бы, если бы он увидел дом после четырехлетнего отсутствия, но тогда он об этом ничего не знал и отложил свою поездку до конца семестра, до июня. Все это время отец искал способы и средства отменить завещание, придумывал компромиссы, вел, насколько знал Эдом, атаку по всем фронтам. А то, что Эдом не знал, ему рассказала сестра, его союзник в стане родителей. — Ты ездил туда в детстве на каникулы? Тебе там нравилось? — Сомневаюсь. Не помню. Думаю, я предпочел бы поехать на море, как все дети. — А тебе показывали кладбище домашних животных, когда ты был маленьким? — Кажется, да. Не помню. Нам обязательно об этом говорить. На самом деле он не помнил, чтобы слышал о кладбище до того дня, когда вошел Шива и рассказал всем о своей находке. Вивьин тогда подумала, что там похоронены дети. Эдом поежился, вспоминая при ее склонности к индийскому мистицизму. Она не могла понять такого трепетного отношения к животным. Эдом вдруг представил, как лопата врезается в зеленый дерн и выворачивает ком земли с черепом. Наверняка случилось именно так. А дробь нашли среди костей. Позже он лежал в кровати рядом с Эн и пытался придумать приемлемую, но при этом ни к чему его не обязывающую историю для полиции. Как и большинство англичан среднего класса, никогда не имевших дела с полицией, Эдом считал служителей порядка дураками. Энн заснула почти сразу. У нее была такая привычка, когда она спала на спине, то издавала горлом тихие звуки. Это был не храп, а что-то типа пощелкивания, неритмичное и спорадическое. Именно это и раздражало, и начиналось оно, когда его меньше всего ждешь. Эдом слышал такие пощелкивания только у одного человека. И когда он обнаружил их у Энн, попытка убежать от воспоминаний провалилась. Те две ночи, по сути, получились тревожными и бессонными, Он не мог избавиться от мысли, что Эн издевается над ним. Естественно, это была чепуха. Она никогда не слышала о Кэтрин Ремарка никогда не услышит, если получится так, как нужно ему. Несколько минут прошло без пощелкивания, а потом началось. Затем еще одно, еще одно, через 15 секунд. Это доводило Эдама до бешенства. Однажды в приступе гнева он заявил ей, что эти пощелкивания начались у нее только после их свадьбы. Если бы он услышал их раньше, то никогда бы не женился на ней. Но сейчас он с болью вслушивался в эти хаотичные пощелкивания и позволил своему сознанию соскользнуть в давние времена десятилетней давности к тому, что он должен был вспомнить, к правде, которую он обязан был вызвать из прошлого, чтобы иметь возможность лгать. Эдам лежал неподвижно, с открытыми глазами, глядя в темноту, которая была только наполовину темнотой. Потому что это Лондон, а не Суффолк где в безлунные ночи темень стоит такая, что глаз выколи. Щелк, пауза. Щелк, долгая тишина. Наконец, немного похолодало, и понадобились пледы. Теперь можно было обнимать Зоси, не опасаясь, что они оба будут плавать в луже пота. В ту ночь он тоже долго не спал, лежал и думал, прикидывал, что делать. Вслушивался в слабые звуки, похожие на лопание крохотных пузырьков, и вдруг перестал их слышать. Эдом закрыл глаза и отвернулся от Эн. Они оба лежали под пуховым одеялом, заправленным в цветной хлопчатобумажный пододеяльник. А вот в был плед из бледно-желтого атласа. Его принесла вивьен с и, когда начался дождь. Плед обычно используют для того, чтобы загорать, а не укрываться в постели, например, или чтобы с комфортом устроиться на плоской крыше. Из ночи в ночь они лежали на крыше, наслаждаясь мягким, напоенным запахами теплом, Глядя на звезды или зажигая свечи, вокнутые винные бутылки Руфуса, ели и пили, разговаривали, надеялись и были счастливы. То лето. Такого не было раньше и не будет никогда. Никто из них не помнил такого жаркого и сухого лета. Предыдущее лето 1975 года было хорошим, особенно к концу, но это, лето смерти Хилберта и от Симонда, было великолепным с апреля до сентября. Если бы оно было серым, дождливым и холодным, Эдам, возможно, только глянул бы один раз на Уайвис-Холл и поспешил бы на Крит или на Делос или куда-нибудь еще. Естественно, он поехал бы один, чтобы осмотреть участок и проверить дом. Руфус не захотел бы ехать, и ему пришлось бы добираться туда на электричке. Сколько же этих «если» и прочих условий, сколько других случайностей могло произойти? Во-первых, он обратился к Руфусу только потому, что у того была машина. Если бы отец не зловредничал и дал ему семейную машину, он, без сомнения, поехал бы один и вернулся на следующий день, предварительно заглянув в какое-нибудь риэлторское агентство, в Хадли или Садбери, и поручив им продать дом. А он сделал все это только год спустя. Но все сложилось иначе. То был замечательный солнечный день, и утром он проснулся довольно рано для его образа жизни, около девяти. У отца был отпуск, однако они с матерью никуда ехать не собирались несмотря на то, что доктора советовали, и решили остаться дома и путешествовать недалеко. Во всяком случае, так они говорили. С тех пор, как Эдом вернулся домой, они даже на день никуда не выезжали. 18 июня было пятница, дата навсегда отпечаталась у него в памяти, вернее, не отпечаталась, а врезалась. Эдом думал, что встанет, поедет в Суффолк и проверит дом, Его поколение, возможно, все поколения в этом возрасте, не любило строить планы, загадывать на будущее. В прошлом Эдом не без скепсиса наблюдал, как мать готовится к отъезду в отпуск, как намывает весь дом, как она и отец ходят в худшей одежде, потому что лучше уже собрано, как она звонит по телефону, как пишет записки лавочнику. Ему же нравилось делать все спонтанно, мгновенно вскочить и уехать. Отец не дал ему машину. Она может понадобиться, если им придется уехать. Эдам сказал, ладно, не дергайся, справлюсь как-нибудь. Но Льюису это, кажется, тоже не понравилось. Ему понравилось бы, и Эдам это точно знал, жить во времена, когда отец мог что-то запрещать сыну, а тот беспрекословно подчинялся. Вернее, чтобы правила того периода господствовали сейчас. Эдам не сказал, куда собирается ехать, хотя отец наверняка догадался. Он просто сел на велосипед и покатил к Руфусу. Эдом не помнил, куда дел велосипед, когда добрался до Флетчеров, возможно, оставил его у них и забрал на следующий день, но зато точно помнит все остальное. Во что он был одет, например? В шорты, сделанные из джинсов, майку, которую он соорудил из фуфайки, купленной за 20 фунтов на барахолке у вокзала Чаринг-Кросс, и покрашенный в желтый. Волосы были собраны в хвост блестящей резинкой, найденной в коробке с елочными украшениями. То были дни, когда люди еще не милировали волосы, то были дни хны. Эдом тоже покрасил волосы хной, и на солнце они приобрели золотисто-красный оттенок, борода же оставалась черной и кудрявой. Вид у него, наверное, был жуткий, но он тогда об этом не думал. Эдом носил кожаные вьетнамки, причем из тех, которые прежде чем надевать, нужно было вымочивать в воде. По одежде можно судить, какая стояла погода. Они наверняка воспринимали ежедневную жару как должное, ведь он не взял с собой ни куртку, ни свитер, хотя ночевать собирался не дома. У Флетчеров был бассейн. Предполагалось, что он имеет форму слезы, но больше походил на запятую. То лето было первым, когда бассейном пользовались в полную силу. Руфус сидел на выложенном голубой плитке бортике и болтал ногами в воде. Он был на три года старше Эдама, и хотя они учились в одной школе, в Хайгейте, в то время друзьями не были. С Эдамом в одном классе учился младший брат Руфуса, Джулиус, скучный, напыщенный парень, изображавшие из себя интеллектуала, и они почти не общались. С Руфусом же Эдом познакомился в сквош-клубе. Ну вот и все, что у них было общего. Сквош и брат Руфуса. Но через некоторое время Эдом стал восхищаться кое-какими качествами Руфуса, его твердостью, тем, как он строит свою жизнь, тем, что он знает, к чему стремиться, и при этом остается приятным и легким в общении. Естественно, вот Семонди он узнал его значительно лучше — Руфус был очень спокойным по складу характера, и Эдаму это нравилось. Еще ему нравилась его восприимчивость, проявлявшаяся довольно редко и, казалось, не сочетавшаяся с другими сторонами его личности. А еще Руфус был сумасбродом. Такую репутацию имели все студенты-медики. Эдам считал их обоих, себя и Руфуса, спокойными и сумасбродными одновременно. А еще он представлял их молодыми искателями приключений, перед которыми лежит весь мир» и которые всегда будут делать то, что им нравится. Руфус сказал «Привет, давай поплавай». Эдам снял шорты и прямо в нейлоновых трусах нырнул в воду. Они купались бы голышом, если бы не отец Руфуса, который обязательно поднял бы из-за этого страшный шум, несоразмерный нарушению правил, если это можно было бы назвать нарушением. «Я подумываю о том, чтобы поехать взглянуть на свое наследство», сказал Эдам, удостоверившись, что ключ от Уайвис Холла не выпал из кармана шортов. Сейчас «Да, а почему бы нет? Хочешь, я тебя туда отвезу». У Руфуса был старенький Моррис Майнор. Купив его, он стал третьим или четвертым хозяином, но машинка бегала исправно. «Целым и невредимым доставит из пункта А в пункт Б», как насмешливо заметил отец Эдома. Все это происходило задолго до того, как была построена автострада М-25. До Суфолка можно было добраться по шоссе А-12 через Челмсфорд или сельским маршрутом, так Льюис называл путь по узким извилистым дорогам через Онгар, Данмау, Брейнтри и Холстед до Садбери. И именно этим путем он ездил, когда они всем семейством навещали старика Хилберта. Эдам выполнял для Руфуса роль, как бы его назвал Льюис, навигатора. Эдама выводило из себя то, что отец злоупотребляет этим словом, ведь его нельзя применять к построению пути по суше. Оно произошло от латинского «навигара», а еще дальше — «Отнавис» — женский род судна и агера, то есть вести или направлять. Эдам любил слова. Они очаровывали, его пленяло их значение, и то, что с ними можно было делать — строить анаграммы, палиндромы. Он любил риторику и этимологию. Примечание. Анаграммы — перестановка букв, посредством которой из одного слова составляется другое — «Палиндромы» — фраза, построенная так, что ее можно читать и справа, и слева, сохраняя смысл. Конец примечаний. Одним из курсов, на который он записался в университете, была лингвистика. Он указывает путь Руфусу. Вот что он делает, — подумал Эдам. Они поговорили о словах, вернее, о названиях населенных пунктов, в частности, о деревеньках, которые назывались по реке Роудинг, Хай Роудинг, Бернерс Роудинг, Маргарет Роудинг и Руфус сказал, что правильно произносить рутинг от древнего датского, а до этого не знал. Поездка была замечательной, сельский пейзаж был восхитительным, казалось, зелень сияет и мерцает в лучах солнца, небо было огромным, безоблачным, бледно-синим, над белым асфальтом дороги велись миражи, похожие на волны, фермеры заготавливали сено, скашивая высокую траву, перемешанную с полевыми цветами, стекла в машине были опущены, из радио звучала музыка, не рок который оба они ненавидели, а Моцарт, один из его самых известных концертов для фортепиано. Несмотря на то, что он не раз тут бывал, Эдом пропустил поворот на проселок, ведший Куайвис-Холлу. Поворот был где-то на участке между Нунзом и Хадли, но из-за того, что за прошедшее время обочины слишком заросли, все выглядело по-другому. Они проехали вперед примерно милю, пока не показался поселок из нескольких домов с названием Питл и Руфус, развернувшись, спросил, что значит «питл». Эдом ответил, что посмотрит в словаре. Он велел Руфусу медленно ехать вперед, и на этот раз заметил справа почти двухметровый проем в живой изгороде, скрытый заросшим вверх купырем и свисавший сверху бузиной. Деревянный почтовый ящик на ноге и с дверцей на крючке, куда складывали письма и газеты и приносили молоко для Хилберта, стоял на месте. Когда Эдом был маленьким, Его иногда по утрам посылали к этому ящику за почтой, и он брал с собой специальную плетеную корзину для молочных бутылок. Больше ничто не указывало на то, что это Уайвес Холл. — Почему это называется проселком? — спросил Руфус, закуривая новую сигарету. Всю дорогу он курил одну за другой. Эдам выкурил одну или две с ним за компанию, хотя не любил совать себе в рот ничего горящего. Та же ситуация была и с травкой. Ему нравилось ее действие, но курить ее он не любил. — Не знаю, — сказал он. — Я не знаю, почему эту дорогу называют проселком. — Можешь посмотреть в словаре, когда будешь искать, что такое питл, — сказал Руфус. По обеим сторонам проселок зарос купырем с белыми, похожими на зонтики цветами. Они уже отцветали, и при малейшем движении над ними поднималось крохотное облачко. Запах у купыря был сладковатым, как у сахарной глазури, так в детстве пах торт на дне рождения, и его запах смешивался с ароматами взрослых. Все деревья были зелеными, листва дубов и берез особенно сочной и яркой, липы усыпаны бледными желто-зелеными цветами. Хвойный лес выглядел так же, как всегда. Он никогда не менялся, был темным и влажным, с узкими дорожками, по которым могло пройти животное и не крупнее лесы. Деревья выросли как-то незаметно, хотя этому казалось, что лес такой же, как и в его детстве, когда он ходил за молоком, и когда в пасмурные дни ему казалось, что в лесу таится угроза. Уже тогда ему не нравилось заглядывать вглубь, он старался смотреть себе под ноги или вперед, потому что лес очень напоминал страшные чащи с иллюстрацией к сказкам или из снов, те самые чащи, из которых выползают всякие твари. В конце склона через поредевшие деревья проглядывали клены и ольхи, окунувшие свои корни в ручей, поздно зацветший орешник — это эффектное украшение для лужаек, кедр, дом... Говорят вещи, здания, участки земли выглядят меньше, когда человек становится взрослым. И это считается естественным. В конце концов, раньше ты едва доставал подбородком до стола, а теперь этот стол едва достает тебе до бедер. По логике, Уайвис Холл должен был бы показаться этому меньше, но этого не случилось, он показался больше. Вероятно, потому что теперь он принадлежал ему, что теперь им владел он. Дом казался дворцом. Над конюшней, в которой на памяти Эдама никогда никого не содержали, возвышалась башенка с флюгером в виде бегущей лисицы над осмоленной крышей и синими часами с золотыми стрелками под крышей. Стрелки замерли, на без пяти четыре. Между конюшней и домом тянулась стенка огорода, построенная из неотесанного камня, перемежающегося кирпичной кладкой. Дом утопал в цветах. По стенам ползли вверх розовые плетистые розы и кремовые клематисы, Эдом не знал этих названий, позже ему рассказала о них Мэри Гейдж. Солнце светило так ярко, что плоская крыша сверкала, как водяная гладь. Руфус затормозил перед террасой. Площадка была мощеной, между плитами росла зайчья капуста и седум с белыми и желтыми, похожими на звездочки, цветами. В одной из двух каменных ваз с узкими горлышками рос какой-то хвойник, в другой — лавр. На розе, оплетавшей дом, были тысячи недавно распустившихся, Нигде не было ни единого опавшего лепестка цветов с бледно-розовой серединкой и кораллово-розовым краем. Эдам вылез из машины и достал из кармана шортов ключ. Он буквально кожей ощущал теплую, умиротворяющую, безмятежную тишину, словно дом, как животное сладко спал на солнышке. — И все это твое? — спросил Руфус. — Мое, — сказал Эдам. — Вот бы мне такого дядюшку. Эдам отпер дверь, и они вошли внутрь. Окна не открывались почти три месяца, поэтому в доме стоял запах пыли, от которого тут же запершило в горле и защипало в глазах. Еще было очень душно, так как окна гостиной выходили на юг, и комната просто прокалилась на солнце. Эдам тут же принялся открывать окна. Мебель тоже принадлежала ему. Эти комоды с выпуклыми фасадами и гнутыми ножками, стулья с простеганными спинками, обитые бархатом двухместные диванчики, большой овальный стол, стоящий на одной ноге в форме вазы, Зеркала в позолоченных рамах, бледные, розовато-лиловые и зеленые акварели и темные портреты, написанные маслом. Он не помнил, чтобы когда-то замечал их. Они висели на своих местах, но он их не видел. Не замечал он и колонн из розового мрамора, обрамлявших окна, и ниш со стеклянными дверцами, заставленных фарфором. У него сохранилось только общее впечатление, а детали он никогда не разглядывал. Его слегка подташнивало от обилия собственности, и гордости за свое владение. В каждой комнате с потолка свисала люстра, в столовой — из потемневшей бронзы, в гостиной был каскад хрустальных подвесок, в холле и кабинете трубочки из итальянского стекла извивались, как змеи между искусственными свечами, и все было залито солнцем. Где-то свет лежал золотистыми пятнами, где-то россыпью радуги, а где-то квадратами, в зависимости от формы окна. Руфус заинтересовался книжными шкафами в кабинете Хилберта. Эдом снял с полки слова и выражения суфолка Эдварда Мура. Проселка он там не нашел, зато нашел Питтл или Пайтл ⁇ Лужок. Эдом вернулся в гостиную, отпер и распахнул французское окно. Его обдало жаром, окутало горячим покрывалом. В ярком свете солнца терраса оказалась выбеленной. На низкой стенке, тянувшейся по всему периметру, стояли статуи которые, как когда-то рассказал отец, были установлены тем, кто жил в доме до Хилберта и Лилиан. Статуи были из какого-то мелкозернистого камня и изображали Зевса с возлюбленными. Эдом отлично их помнил. В детстве он с восторгом разглядывал их, спрашивал, что бык делает с тетей, и получал от родителей невразумительный ответ. А перед Хилбертом он испытывал благоговейный страх, поэтому вопросы ему не задавал. Статуи привезли из Италии. Какая-то дальняя родственница Лилиан нашла их во Флоренции, когда поехала туда на медовый месяц, и переправила в Англию. Там был Зевс в образе Амфитриона с Алкменой, Зевс, изливающийся золотым дождем на Донаю, трудно это выразить в камне, похищающий Европу, в образе лебедя, соблазняющий Леду, стоящий во всем своем разрушительном великолепии перед несчастной семелой, еще в полудюжине других метаморфоз. Кто-то ухаживал за садом, это было ясно. Клумбы были политы, увядшие цветы срезаны, трава на берегу обрамленного ивами озера скошена, а на лужайках подстрижена. Пройдя по мощенной дорожке, они подошли к калитке в каменной стенке огорода и увидели аккуратную кучу скошенной травы, ожидающей, очевидно, когда ее переправят в компостную яму. Огород тоже был тщательно ухожен. Внутри клетки затянутой сеткой зоны Эдом увидел яркую, сочную, блестящую пунцовую клубнику, примастившуюся под листьями, малину, правда, еще зеленую. Вдоль стенки были высажены и сформированы по шпалерам деревья с темными, гладкими, искривленными шишковатыми стволами. В грубой, однотонно-зеленой листве наливались золотом плоды. Нектарины, вспомнил Эдам, еще персики. Кажется, где-то рядом росла слива-венгерка. Она почти не плодоносила, но... Когда все ждавало плоды, то они были просто потрясающими. Ряды красной и белой смородины, ягоды, как стеклянные бусины, крыжовник. Когда ягоды созреют, они будут цвета ржавчины, а пока потемнел только один бачок. Каждый из них набрал по горсти клубники, они пошли к озеру, где плавала пара уток, кряк с перьями, как бы выкрашенными в переливчатой зеленой, вверх, раскинув крылья и болтая ногами, поднялась цапля, эдом оглянулся на дом. Нажималость, зависившую его заднюю часть желто-розовым ковром, на острокрылых ласточек, сновавших то под стриху, то наружу, он пребывал в состоянии трепетного восторга. Юноша даже боялся дышать полной грудью. Это ощущение было на удивление чувственным, таким же, что Эдом испытывал раз или два с девушкой, по которой сходил с ума, которой мечтал овладеть, которая, как он предполагал, готова была отдаться ему, но он в этом слегка сомневался, не имел полной уверенности, тогда малейшая оплошность могла разрушить его удачу а его самого погнать домой разочарованного огорченного охваченного слепой яростью точно так он чувствовал себя и сейчас если б только он мог нормально дышать а вокруг замечательный деревенский воздух прозрачное сияющее солнце пологие холмы в отдалении и прогретые лужайки с мягкой травой полускрытые после полуденной голубоватой дымкой «Ты действительно собираешься продать этот дом?» Руфус закурил сигарету, предложил ему. Эдам помотал головой. «А что еще мне с этим делать?» «Какой у него был выбор?» «Он не мог жить там. Он не мог содержать поместье». Эдам лежал рядом с Энн, и в голове у него звучал ответ, который он дал Руфусу в тот изумительный июньский день. «А что еще мне с этим делать?» «Естественно, ему следовало бы сказать, у меня нет выбора». Пошли, я голоден, давай раздобудем что-нибудь поесть, а потом поищем риэлтора. Но еду они купили по дороге, когда проезжали Холстед, готовые блюда в версии 1976 года, два мясных пирога, яблоки, кока, и пообедали лежа на траве у озера. Магия поместья будто зачаровала их. Тепло, солнце, ароматы из сада, умиротворенная тишина все это околдовывало. В этом был какой-то неподдающийся четкому определению ингредиент, нечто вроде возбуждения. Оно было как-то связано с историей и прошлым, а еще способствовало пробуждению скрытых возможностей и в некотором смысле перекликалось с тем, что сказал Оруэлл или кто-то другой, что каждый человек в глубине души знает, лучше место, чем деревни в летний день, не найти. «Я был счастлив», — подумал Эдом, — «вот что творилось со мной». Райский сад. Так его назвал Шива, но из его уст эта банальность прозвучала совсем не так, как если бы ее произнес англичанин. Он рисовал интересный образ из мифологии другой культуры, и этот образ казался ему свежим и новым. Эдом лишь пожал плечами. Райский сад. Так некоторые описали бы любой красивый пейзаж. Но фраза запала в душу, особенно ее более мрачный аспект то, как все это видится большинству тех, кто связан пуританской этикой, не как рай, в котором можно жить и радоваться, а как царство небесное, из которого изгоняют. И получалось примерно следующее. Необходимым условием для существования в этом царстве небесном был какой-нибудь страшный грех или преступление, которое обязательно приводило к изгнанию. В тот день, когда они уезжали, когда лето закончилось, небо стало серым и задул сильный ветер, Эдам размышлял над этим образом. В их облике было много от понурых и грустных Адама и Евы, какими их изображают на картинах про изгнание, да и сам сад выглядел погубленным, разоренным царством небесным. Эдам встал с кровати и пописал. К их спальне примыкал туалет, но Эдам, когда вставал по ночам, обычно ходил в другой, который был на противоположной стороне от лестничной площадки. Таким образом, у него появлялся повод проведать Эбигаль, На этот раз он сходил в туалет при спальне и сразу лег. И только потом сообразил, что забыл заглянуть к дочери. Его беспокойство за нее вытеснило более крупная тревога. Неужели такое возможно? С самого ее рождения он проявлял о ней сверхзаботу, не объясняя даже самому себе причин такого поведения. Естественно, он знал, каковы причины, но никогда не осмеливался анализировать их. А сейчас осмелился, и они не выглядели абсурдными. Они выглядели вполне обоснованными. Эдом снова встал и босиком пошел к комнате Эбегаль. Предположим, что он не сходил бы ее проведать, и утром они обнаружили бы в кроватке холодное бездыханное тельце со стеклянными невидящими глазками и синими губками. Он содрогнулся, его руки покрылись гусиной кожей. Эбегаль спала на боку, укрытая со всех сторон. В углу у ее ног сидел плюшевый медведь. Эдом постоял, глядя на нее и вслушиваясь в мирное дыхание.